Вспомнил Мика, как никого и ничего не стесняясь, профессор Вадик Эгенсон стоял у теплошки на станции Алма-Ата, вторая товарная. Целовал её в макушку и тайком от друга Пётюни от Петра Алексеевича запихивал в Мике в карман пузырёк с Эгенсоновкой, спирт пополам с глюкозой и шептал: На дорожку тебе, сынок. Теперь-то Михаил Сергеевич Поляков понимал, видел всё однорукий начальник уголовного розыска, просто промолчал. Протянул Нике объемистый пакет и сказал: "Держи, Ника Михаил, постарайся сохранить это, спрячь. Тут все фотографии твоего отца и мамины Документы разные. И статья товарища Симонова, и рисунки кое-какие твои. Всё, что ты меня тогда просил, помнишь? Спасибо, Пётр Алексеевич, еле выговорил Мика. За всё спасибо. Проглотил комок, шмыгнул носом и добавил: И вам, Вадим Евгеньевич. А когда вдоль эшелона понеслось по вагонам, быстро сказал начальнику уголовного розыска Петр Алексеевич там в каскелении, где дом для трудновоспитаемых, пацан есть, Валерка Катин, совсем ещё малолетка. Пропадёт он там, Пётр Алексеевич, а пацанчик классный, Катин Валерик. Не забудете. Первая неделя. Карантин в щитовом бараке с двухъярусными железными койками. Соломенный матрас без простыни, ветхое прозрачное одеяло без под одеяльника, подушка ватная без наволочки. Первый же день карантина Мику снова остригли наголо. Это последние следствия на киреевной отсидке после смерти Лаврика. В школе Вишневецкого наоборот поощряла разные, пасонистые причёски. Там расчёска даже входила в обязательный комплект аммуниции. Да кому теперь про это скажешь? Здесь же сначала всех остригли под ноль.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 Лётчиков делали. Возмущался начальник медслужбы авиашколы подполковник Хачигян. Да ещё с фронтов чёрт знает, кого прислали. Война шла к завершению тяжёлым поступью, на ходу отдавая и чужих, и своих, и чтобы хоть как-то сберечь молодняк для последующего восстановления страны. 1 мая 44 года был издан указ